Глава пятнадцатая. Десять убийц в черных бесформенных накидках с капюшонами, оставляющими лишь острые подбородки с короткой щетиной. В руках у каждого по паре длинных кинжалов с кривыми и зазубренными лезвиями, отливающими изумрудным. На зеленой траве они казались ожившими тенями, угрожающими поводящими оружием в воздухе. Если бы Эцио де Ферранца превратили в Назгула, Получилось бы нечто очень похожее. И это против пятерки, в которой только один Бенни выше десятого уровня и держит в руках что-то серьезнее стартового комплекта. Два воина пятого уровня, частично одетых в жалкие начальные обноски со стартовым оружием, шеф с мушкетом наперевес в легкой кожаной броне, и я с купленным только что шмотом пятого уровня. Да у нас просто нет шансов. Видимо, убийцы думали так же. Спокойно приготовившись к короткому бою, С видом подавляющего превосходства, поигрывая оружием, они бесшумно скользнули вперед. «Пять секунд!» Бенни бросил маленький кристалл на землю и тут же ушел в инвиз. Убийц, кажется, это нисколько не смутило. Все так же неторопливо и безмолвно они крохотными шажками смыкали вокруг нас кольцо, вставая почти плечом к плечу. Первыми упали близнецы, даже не успев вскрикнуть Двое нападавших попросту распотрошили жертв, как будто в мясорубке. Зеленую траву усеяли нашинкованные кишки отсеченной конечности. Я ощутил подкатывающую к горлу тошноту. Настолько живо выглядели блестящие на солнце ошметки в ворошенной красном зелени. Секунда. Шеф выстрелил в лицо ближайшему врагу и тут же, злобно оскалившись, вскинул мушкет снова. Пуля не причинила убийца вреда. Он лишь усмехнулся и вскинул кинжал. Две секунды. Стрелок протяжно закричал, хватаясь за вспорытый живот, чтобы тут же потерять пальцы. Комбинация ударов превратила его в изрубленную колоду для рубки мяса. Три секунды. Я остался один против десятерых. Они деловито передвигались, зажимая меня в центр кольца. На лицах спокойствие и скуха. Что я могу им противопоставить? Наверное, они удивились, когда я сунул руку в рюкзак. Наверное, это выглядело даже смешно. Жалкий пятый уровень пытается достать супероружие, откупиться ценным лутом. Пальцы сжались на рукояти кинжала как раз в момент, когда на меня обрушился настоящий град из смертоносных ударов. Зеленая пена яда с змеиным шипением беспомощно сползла по черной непроницаемой пленке, окутавшей меня с ног до головы. — Макс, Макс, Макс! — голоса роились в голове, дезориентировали. — Убей, убей, убей! Зов бездны приятно холодил ладонь, а голоса, звучавшие из него, совсем не страшили. Я был даже рад осознать, что не один. Они на моей стороне. Теплые, поддерживающие ладони, легли на плечи, вселяя уверенность. Четыре секунды. У меня еще две в запасе. «Убей их всех!» — мой крик слился с голосами бездны. Убийцы прыснули в стороны, быстро переглядываясь между собой. Они и правда удивлены. Значит... «Я первый, кто вынес проклятый кинжал из храма». Пять. За спиной, там, куда упал кристалл Бенни, распахнулось окно портала. Из белесой пленки выпрыгнули один за другим несколько бойцов уровнями далеко за сотню. Моментально взяв нападавших в кольцо, в несколько секунд превратили потративших убийственные приемы на мою защиту врагов в куски окровавленного фарша с торчащими обломками костей среди бесформенной груды черных тряпок. Из воздуха возник Бенни. «Да ты полон сюрпризов, Макс!» — выдохнул он, дружески ударяя меня по плечу. Черная пленка, покрывавшая тело, растворилась в воздухе. Голоса затихли. Я опустил взгляд на кинжал и решительно воткнул появившиеся на поясе простенькие ножны. «Да...» «Как-то оно само собой получилось», — пожал плечами, поглаживая рукоять. Я удивил нападавших. Здесь столь редки темные, что никому не попался парень с зовом бездны? В любом случае, уяснил очень важную вещь. Сумасшествие голода может коснуться и меня. Но, как и он, я не стану избавляться от столь полезного артефакта. Это простой NPC не мог придумать, как приспособить полученную силу во благо, слепо кромсая детишек до да куртизанок. Я же могу выигрывать сражения если правильно распорядиться таким ресурсом. «Зов пробасил из-под шлема рыцарь в доспехах, бросив на мой кинжал взгляд. «Видал я такую штуку!» «Вот как!» — поднял я бровь. Несколько игроков, окруживших останки менее удачливых членов нашей группы, нараспев читали заклинания, возвращая убитых к жизни. Первым поднялся шеф, тут же принявшийся командовать, раздавая приказы направо и налево. Выглядело достаточно забавно. Маленький пятый уровень помыкает огромными рыцарями раз в пятнадцать старше уровням. Впрочем, он же их зам. Да, рыцарь снял шлем, подставляя солнцу лысую голову. Суровое лицо воина обрамляла аккуратная черная борода. Он провел по ней кулаком. В общем, был один некромант. У вас какой-то классовый квест на эту штуку, но в светлых городах тёмных-то и нет почти. Так что хорошо, убийцы даже не сообразили, что происходит. Тупо истратили все комбо на твой арт», — он усмехнулся. «Молодец, Макс. Помер бы ты, как остальное мясо, мы бы пришли к трупам». «Я мог протянуть», — гордо подбочинись заявил беня «Я в инвиз ушёл сразу, как бой начался». «Когда тебя зажмут группы, никуда не денешься» расмеялся рыцарь. — Ты будто первый день замужем, Бенни. Твой инвиз не спасет от ножа. Стоило одному убийце на твою ногу наступить, ты своего инвиза вывалился бы прямо под ножи. Мой напарник пожевал губами. — Зато вы по моему маяку пришли. — Это да, это ты правильно сделал, — согласился, подходя к нам шеф. Даже я не додумался. Он бросил на меня такой подозрительный взгляд. Словно это я виноват во всемирном потопе, сожжении Содома и падении курса валют на фондовых рынках. Ладно, бы не поход в Артру откладывается. Раз уж эта девка решила на нас переть всерьез, нужно оповестить ее главу. «Шеф, одна девка и столько проблем!» — напялив шлем, прогудел рыцарь. «Оно того стоит!» Стрелок бросил на воина жесткий взгляд, словно кнутом ударил. «Теодор, не глупи. Она на нейтральной территории беспредельничает. Не для того с такой кровью на пакт шли, чтобы какая-то глупая пиголец развязала очередную войну». «А что вы будете делать? В городе убивать нельзя?» Я посмотрел в сторону далеких стен, за которыми уже давным-давно скрылась Азура. «Если ее собственный клан не порешит, будем действовать силой сами», — заявил зам взваливая мушкет на плечо. — А тебе, некромант, советую не светить кинжалом. И он порылся в карманах куртки. — Вот, держи. — Спасибо за помощь. Я повертел в руках небольшой кристалл, точную копию которого бросал в траву Бенни. На ощупь он был гладким, но острые грани не давали выскользнуть из пальцев. — Одноразовый маяк, — объяснил рыцарь, в виде моего непонимания. Каждый клан, каждый нормальный клан, держит наготове готове отряда быстрого реагирования. Стоит активировать такой маяк, они прыгают по метке в портал. «Но не думай, что такое счастье будет сыпаться тебе каждый раз, Макс», снова хлопнул меня Бенни. «Один такой камень стоит больше десяти тысяч». «Спасибо, конечно», — я спрятал маяк в рюкзак. «Ну, дальше-то мне что делать?» «Снимите!» — указал на парочку близнецов кивком. — Так мы дальше с соседнего куста не пройдем. — Нет уж, спасибо, — отозвался братец. — Мы теперь пешком точно не пойдем. Спасибо, ребят, за помощь. Но это ваши разборки. Мы лучше дилежанс наймем. Я тяжело вздохнул, глядя, как этот балласт направляется в сторону Тароса. Понимать я их прекрасно понимал. Смысл лезть в чужие войны. Тем более, когда тебя могут убить плевком. Хочешь реальный совет?» Шеф бросил им вслед презрительный взгляд. «Возвращайся в Тарас, Макс. Если денег на рейс нет, побегай по лавкам NPC, там всегда нужна работа. Ты крафт начинал уже?» «Ну, я повар и алхимик». «Ну вот и клепай первые рецепты. Заработаешь на рейс, садись прямо на дирижабль и дуй в карнат. На транспорте мирная зона, никто не обидит». Я хлопнул себя по лбу. Твою мать, я же рецепты в библиотеке не записал. Окружающие рассмеялись. Действительно смешно. Это ведь они не знают, что я почти три часа в библиотеке проторчал. Эх, золото в никуда. А в городе можешь звать наших на помощь, если сильно прижмут, — добавил шеф. А вообще, давай свой контакт. Мало ли, в свидетели пойдешь. Логи только не стирай свои. Я направил мысленный приказ и стрелок кивнул. Список контактов обновлен. Ладно, теперь пошли, ребята. И мы дружной и гурьбой, двинулись в сторону города. На фоне бравых молодцев в дивных доспехах, гордо несущих над головой трехзначные цифры уровней, мы с шефом и Бенни казались просто мошками. Впрочем, присутствие таких пусть и временных, но однозначно эффективных союзников радовало хотя червячок зависти скрипел под черепной коробкой. Моими темпами я до их высот буду годами добираться, а ведь нужно еще гору золота наработать, чтобы тело оплатить. Мимо нас тянулась пасторальная картина летней зелени с небольшими перелесками. От такого вида совсем дико было представить, что еще несколько минут назад на такой же залитой солнцем траве красовались чьи-то внутренности. Мир сиял чистотой и радостью. Казалось, в Наверкоме нет места жестокости и злу. Но эта красота оставалась безучастной к тому, что творили пришедшие сюда люди. Навстречу нашей группе попалось несколько низкоуровневых игроков, радостно мчащихся навстречу новым приключениям. Им эта реальность нравилась. Никаких проблем, всего лишь развлечения. Простая игра. Не сказать, что у меня были проблемы. Но в отличие от них я не мог отключиться и выйти. А эта дрянная лисица портила и без того мрачную атмосферу. От вспыхнувшей злости сжал кулаки. Тупая девка треплет мне нервы. Чего ей не мётся? Один раз я отправил её на могилку отдохнуть. Что такого? С чего такая маниакальная страсть отравлять мне жизнь? «Макс, Макс, Макс!» Голоса появились так внезапно, что я... Заозирался, пытаясь понять, кто говорит. «Убей, убей, убей!» — затараторили они. Бросив взгляд на кинжал, сжал пальцами рукоять. «Если они так и будут голосить каждые десять минут, я точно свихнусь. С другой стороны, я же не первый, кто таскается с зовом бездны. Значит, не факт, что я сойду с ума. В конце концов, даже если это квест только для тараса я все равно не единственный, кто его выполнил. «Макс, убей! Макс, убей! Убей!» — шептал кинжал, путая мысли. Я сжал зубы, продолжая шагать с остальными к виднеющимся в нескольких метрах воротам. Дружная толпа Саклан что-то горячо обсуждала, но я не прислушивался. Все мое внимание полностью поглотили отвратительные голоса. Перед глазами всплыло улыбающееся лицо Азуры. Ей бы точно понравилось, что я медленно схожу с ума. От этой мысли стало легче. Шепотки словно настроились на мою неприязнь, пробуя новое чувство на вкус. Да, вот уж кого я бы с радостью убил еще пару раз. Раз уж лиса не желает отпустить и забыть, стоит вплотную заняться собственной местью. «Да, да, да!» — запищали голоса, радуясь перемене. Но чтобы мстить, шестнадцатому уровню, самому надо подрасти. А для этого нужно как минимум попасть в карнат. Значит, пора браться за ум, сколотить собственное состояние. Тысяча золотых за рейс — это не так уж много. Я за один поход в инстанс вытащил несколько сотен. Так что, Макс, соберись и сосредоточься на проблеме. Хватит мотаться из стороны в сторону, как экскременты в проруби. Пора взяться за дело всерьез. Голоса отступили, оставляя меня одного в собственной голове. Пальцы на рукояти разжались, а из груди вырвался облегченный вздох. Если каждый раз придется так перебарывать зов, это несложно. Любой ментальной практике можно научиться со временем. Мы прошли в высокие деревянные ворота, обитые стальными полосами. Вымытый камень мостовой поблески на солнце, а темно-серые стены домов, сложенные из грубых серых блоков, Пораздели улицы глубокими тенями. В запыленных сажей окнах кузнечного квартала, прилегавшего к восточным воротам, не угадывалось и намека на движение. В воздухе отчетливо пахло каленым железом, кислым пивом и березовыми дровами. Пока мы продвигались по широкому тротуару, по всему пути попадались торгующиеся с НПС игроки. Металл, старые доспехи, инструменты. Все приобреталось в этом квартале. И если не устраивала цена на аукционе, люди стекались сюда за новыми запасами. Либо подороже продать бросовый лут, который у игроков не ценился. Пытья на туги по дороге проезжали грузовые машины с торчащими из кузовов материалами. Везли все, что могло сгодиться в ремесле. От каменных блоков до тонких стекол. Что-то зачастили с камнем. Проводив очередной грузовик взглядом, заметил Теодор. «Опять война будет, помяни мое слово!» «Шеф, опять святейшие чего-то затевают!» «Да плевать!» — отмахнулся зам. «Главное, самим ни во что не вляпаться!» «А как же клан Азуры?» — встрял я в разговор. «Так мы нейтралы!» — усмехнулся стрелок, перекладывая мушкет с правого на левое плечо. «Святейшие — это топ-клан Наверкомы!» Против них только архидьяволы что-то могут. В свое время именно святоши выбили темных со всей империи в карнат. Так что представить их мощь, думаю, можешь. Да уж. А вот и они, смотри. Бенни кивнул в сторону отдельно стоящей группы игроков. Я всмотрелся в них, одетых в чистейшие рясы игроков с книгами на поясах. Увлеченно споря между собой клирики постоянно оборачивались на единственного воина в их пятерке. Впрочем, судя по всему, он их не слушал. Скучающим взглядом обшаривал улицы из-под чегольской шляпы, скрестив руки на груди и покачиваясь с пятки на носок. Он поймал мой взгляд и нагло улыбнулся. А двумя пальцами, воин тут же забыл о моем существовании. Его внимание привлек один из спорщиков, и тот, наконец, включился в беседу. Значит, он меня не забыл. Я тоже вряд ли забуду вонзившиеся между рёбер жало шпаги. Пальцы дрогнули, едва удержавшись, чтобы не вцепиться в кинжал. «Вижу, ты знаком с Диего?» — шёпотом спросил шеф. «Не советовал бы с ним заигрывать». «Знаком. Он убил меня на подпольных боях». протянул стрелок. «Тогда советую забыть о месте. Кто ты, а кто он?» «Топ-клан да А они своих в не бросают. Беспредел, конечно, не творят, но в каждом стадии найдется паршивая овца. Так что лучше забудь и отпусти. Ни к чему хорошему это не приведет. Забудь и отпусти. Только что сам тоже подумал об озоре. Но если истеричка просто не может поверить, что ей дали отпор, могу ли простить своего убийцу я? «Убей!» — завопили голоса когда я сжал рукоять клинка.